Глава 12. В этот раз по приезде в Оборинск дядя отправился не в ресторан, а в супермаркет, заявив, что умирает от любопытства, получится ли из меня сделать что-то приличное на Ниве кулинарии. Много брать не стали. Так, небольшой набор для проверки, можно ли будет в принципе есть то, что я приготовлю. Судя по тому, что дядя сказал, что в крайнем случае договоримся на доставку из города, не верил в передачу таких умений не только я супермаркету подъехал и Волков, ради разнообразия не с камерой, а с обычным бумажным договором, который дядя и подписал после внимательного изучения. После чего мы выехали к месту раскопок. Чуть в отдалении от огороженной территории нас ждали волковские люди, не рисковавшие подходить ближе. Контейнеры для планируемой добычи они также выгрузили подальше, из-за чего дядя сразу начал ругаться. Руга него пропала в туне потому что главный заявил, что не нанимался рисковать жизнью, а контейнеры не такие тяжелые, чтобы мы сами их не оттащили дальше. И принимать заполненные он тоже будет только тут. Мол, приказ главы рода, не желающего рисковать здоровьем и жизнью своих людей на месте раскопок, уже прославившихся своей опасностью. «Чтобы я еще раз связался с Волковыми!» Бросил дядя в сторону уже отъехавших машин. «И себе в честь добавлю, и других предостерегу!» «Формально они правы». «Разве что формально». «Да, такое отношение не является причиной протестования договора в суде, но это проявление неуважения. И бросить контейнеры так нельзя. Придется тебе посторожить». На мой взгляд, это было лишним. Рядом вообще никого не наблюдалось, а уж контейнерных воров днем с огнем было не найти. Народ не слишком любил шариться у раскопок древних жилищ, потому что время от времени там что-то взрывалось при неправильном обращении. А каким было правильное обращение с каждым конкретным артефактом, иногда удавалось выяснить только на практике и только после очередной жертвы. Простоял без дела я недолго. Ровно столько, сколько потребовалось дяде разгрузить машину от наших вещей и вернуться. Дядя ворчал все время, загружал со мной волковские контейнеры, ехал обратно и разгружал машину. Еще и мне досталось, мол, согласился по моему совету и уже жалеет. Обустройством лагеря дядя начал заниматься с установки защиты. Потому что в его практике уже были случаи, когда крали уже подготовленные к отправке контейнеры, а нынешнее место слишком близко расположено к населенному пункту. Я же вытащил двухкомфорочную плитку на маг-кристалле, коробку с видавшими лучшие времена предметами посуды и застыл над пакетом из супермаркета – раздумывая, что можно сделать приличного из такого куцового набора продуктов. В голове царил полнейший сумбур. Раньше я эту сторону жизни обходил полностью. Так, время обеда — значит что? Значит, логично приготовить суп. Я вытащил кастрюлю и использовал на ней заклинание Чистка и дважды чаша. Первое, чтобы окончательно убрать все следы грязи. Вторая, чтобы наполнить водой. В кастрюле же булькнул две куриные ножки с подложки и поставил на плиту, прикрыв крышкой. Осталось чувство недоделанности, но оно исчезло, стоило добавить в воду соль. Теперь овощи. Чистку я оценил в полной мере как существенно экономящая силы заклинания, потому что после нее все выходило чуть ли не сияющим, не нуждающимся в дальнейшей обработке водой, оставалось только снять кожуру и порезать. Движения поначалу неуверенные, с каждым повторением становились все профессиональнее и точнее. И последние аккуратные ровные кусочки сильно отличались от первых и почищенных кое-как, и порезанных как попало. Навыки как будто вспоминались с телом, причем для каждого овоща отдельно. Получается, пока в активе чистка картошки, морковки и лука. Лук с морковью спассировал на найденной и очищенной сковороде, после чего все приготовленные овощи полетели в уже закипевшую воду, потому что на уровне подсознания я понимал, что бройлер готовится быстро, а значит, выдерживать бульон дольше смысла не было. Туда же я насыпал немного риса и добавил лавровый лист. Больше специй все равно никаких не было, потому что даже про перец мы забыли. Покончив с этим делом, я уселся на траву и принялся составлять список недостающего. Самое смешное, что я даже не знал названий части из того, что было нужно. То есть зрительно представлял, но с этим образом не было связано никакого слова в современном языке. Пришлось лезть в интернет и приводить зрительный образ в соответствие с нужным словом. Песец сказал, что там не уровень гранд-шефа? Пожалуй, он обманулся. Потому что две из приправ, которые я посчитал нужными, свое происхождение имели с изнанки. В результате стоили столько, что я решил. Вполне можем обойтись без проверки, насколько сильно это влияет на конечный вкус блюда. Самое смешное, что когда я обнаружил, откуда эти приправы, в голове словно что-то щелкнуло, и я вспомнил их теперь уже из описания содержимого прокола первого уровня. Из плюсов узнал, как это называется сейчас, и что никто не использует нынче это в кулинарии. Ну или, как не так давно говорил Олег, все это слишком тщательно скрывается от посторонних. Список был составлен, а Олег все еще занимался защитным контуром. Ставить лагерь без него было непредусмотрительно. Суп фактически доварился и дойдет на самой слабой температуре, которую можно было выставить, поэтому я решил воспользоваться получившимся свободным временем и подхватил клинки. «Олег, я потренируюсь минут пятнадцать!» Крикнул я, не особо рассчитывая, что дядя услышит, но он кивнул и помахал рукой, показывая, что одобряет. Я огляделся, прикидывая, где лучше провести тренировку, чтобы не попасть под камеры, которых с прошлого раза еще прибавилось, и зачем-то отправил заклинание сопряжения, как будто оно могло помочь в выборе. То, что в этот раз отклик возник, оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Наверное, было глупостью не предупредить, куда я направился, но говорить ничего подобного перед чужими камерами нельзя. Поэтому я решил пробежаться до точного места, А там, если не будет свидетелей, просто попробовать заклинание прокола. Открыть и закрыть, чтобы понять, работает оно в принципе или нет. Так я себя уговаривал, двигаясь по направлению, указанному сопряжением, хотя уже понимал, что если сработает заклинание прокола, я непременно загляну наизнанку. Оружие при мне. Первый уровень, самый слабый. На всякий случай уточнил у песца, возможно ли войти в прокол первого уровня в одиночку. «И выйти, разумеется, потому что только войти мне было мало». «Конечно», — уверенно ответил он. «Это вообще детский уровень. Фауна местная деревянным мечом забивается на раз-два. А Флора не агрессивна, а напротив, идет во множество лечебных зелий. Впрочем, фауна тоже идет, и не только в зелье. Было видно, что писец и сам горит желанием сунуть нос в прокол, если последний вообще получится. Он не был бездушным голосом в голове, и, как мне казалось, чем дальше, тем больше становился чем-то большим, чем симбионт. Подходящее для прокола место оказалось недалеко, но за пределами зоны камер. Я остановился, настраиваясь на нужные действия. Ставишь маяк, открываешь прокол, и сразу закрываешь. Менторским тоном начал воспитывать писец. Потом опять открываешь и опять закрываешь. И так до того момента, когда не будешь задумываться, как это проделывать». Я кивнул, подтверждая, что всю процедуру помню, как и то, что маяк ставится при входе в прокол с обеих сторон. То есть, когда я туда войду, нужно будет поставить второй. И закрыть за собой прокол, если я собираюсь отходить от него больше, чем на один шаг. Закрытие сильно беспокоило, но иначе никак. Даже со изнанки первого уровня могло наползти много всякой недружелюбной дряни. Маяк я выставил, а потом вытащил оружие из ножен и впервые использовал заклинание прокола. На прокол результат не походил вовсе, скорее на разрез, через который начало просматриваться совсем другое место. Вглядеться я не успел. «Закрывай, чего встал?» — рявкнул писец. «Потом насмотришься изнутри». Я вздрогнул и торопливо закрыл. Повторив эту нехитрую связку открытия-закрытия несколько раз, я посчитал себя готовым посмотреть на прокол изнутри и сделал шаг. Не поставить маяк, не закрыть прокол за собой я не успел, потому что меня сразу же атаковала... «Бабочка. Огромнейшая бабочка с размахом крыла метров два попыталась ткнуть в меня своим хоботком. Да какой хоботок? Хобот такой, что ему иной слон позавидовал бы. И подозреваю, не с желанием поцеловать, потому что хобот оканчивался отростком, напоминающим узкий стилет. Но все это я осознал куда позже, потому что если бы сначала принялся анализировать, то мой первый выход наизнанку оказался бы и последним». Причем смерть была бы глупейшей, а высосан хищной бабочкой. Но рефлексы у меня оказались настолько отработаны, что я инстинктивно пустил в дело оружие, и нападение провалилось. Первым полетел на землю хобот, а потом я мелко нашинковал и саму бабочку, как будто собираясь сделать из нее отбивную. Память услужливо подсказала, что в кулинарии действительно используется небольшой кусок из верхней части туловища и даже считается деликатесом. И название я тоже вспомнил, причем на современном языке. «Бархатница Аскольда». А еще вспомнил, что в списке Власова было аж две позиции, которые ее касались. «Жала» и «Пыльца с крыльев». «Говоришь, забивается деревянным мечом на раз-два?» «Немного преувеличил. Но ты же справился и даже не вспотел. Осталось только распотрошить добычу и достать из нее нужные части». «Разделывай добычу, я не торопился». Сначала поставил маяк, закрыл прокол и огляделся. Оказался я в крошечном ущелье, настолько напоминающем каменный мешок, что бабочка с крыльями побольше сюда попасть бы могла, но отсюда бы уже не вылетела. Света было мало, и был он какой-то мертвенный, неприятный для зрения. Часть света шла не сверху, а от пятен лишайника на стенах. Лишайник изнанки обычный, щелкнуло само в голове. Используется в кулинарии как приправа. Фиксироваться на лишайнике я не стал, старательно вглядываясь и вслушиваясь, нет ли где опасного для меня движения. Но место, в которое я попал, оказалось на редкость уединенным. Кроме забравшейся сюда непонятно как бабочки, лишайника на стенах и пучков высокой травы на земле, долголист Стаскольда используется в кулинарии для приготовления десерта. Больше вообще ничего не было почему в голове сразу щелкает, куда употребляется то или иное растение, даже если я не думаю в эту сторону. «Оно так и работает», — подтвердил писец, с которым я поделился своим недоумением. «В первую очередь рассматриваешь как ингредиент для того навыка, которым владеешь. Знал бы алхимию, сразу бы защелкала в какие алхимические продукты это идет. Тут у меня еще и список Власова щелкнул, потому что кроме ингредиентов с бабочки, там были и оба растения». «Но лишайник очень дешевый, а трава принималась только свежей. То есть довести я ее мог только в стазистом контейнере, который стоил столько, что, чтобы его окупить, траву пришлось бы возить с тогами. И не факт, что он не вышел бы из строя до того, как окупился. Слишком дешевой была трава, слишком невыгодной для торговли. Подозреваю, что и в алхимии она не слишком нужна». «Думаешь, они идут в какие-то зелья?» «Засомневался я». Долголист точно идет в зелье ночного зрения, болтливости и фейскую пыльцу. Отложив в голове заметку посмотреть, что это и сколько стоит, я пожалел, что не взял с собой ни пакета, ни рюкзака, отрезал кинжалом кусок крыла, напоминавшего мягкую тряпочку на отдельных жестких жилках, куда начал стряхивать и соскребать пыльцу с остальных частей крыльев, стараясь не особо увлекаться и держать под контролем обстановку. Полученной пыльцы хватило бы заполнить стакан. Но сверток оказался легким, поэтому я подозревал, что по деньгам это будет не столь красиво, как по объему. Еще один кусок крыла я использовал для того, чтобы завернуть шмат бабочкиного мяса. На удивление, при огромном туловище съедобным там оказалась совсем небольшая часть. И это было хорошо. Хватит, чтобы попробовать и не засветить добычу на камеры. Жало, которое одним ударом кинжала отделилось от хоботка, я отправил в ножны сабли, потому что кенжальные оказались короткими и не скрыли бы содержимое полностью. Я наскреб еще немного лишайника и на этом решил прекратить что-либо добывать. Место прокола уже известно, в следующий раз приду сюда с рюкзаком для тренировки. И не один, чтобы было кому прикрыть спину. Потому что само нахождение тут нервировало, так оказалось, что кто-то подкрадывается сзади. Остро не хватало кучи заклинаний, обеспечивающих безопасность и скрытность поэтому задерживаться я не стал. Вышел ровно там, где вошел. Закрыл прокол, облегченно выдохнул, что все прошло как нельзя лучше, и рванул в лагерь. От возбуждения потряхивало и хотелось поделиться с дядей. Он все так же занимался установкой защитных артефактов. Поэтому я решил, что вполне успею приготовить еще и бабочку. Рецепт в голове вспыхнул сам собой, был он прост, а время готовки коротко. Для камер я сделал вид, что ковыряюсь в пакете с продуктами, свалил туда оба свертка и притворился, что вытаскиваю подложку с мясом. Шмат бабочки был не такой большой, чтобы его можно было с определенностью соотнести с конкретным мясом. Но я все же старался, чтобы на камерах оно при разделке светилось по минимуму. Хотя какой разделке? Я просто его порезал и выложил на разогретую сковороду. В приправы пошли соль или шайник, который я растер, не вынимая из кармана. Гарнир я делать не планировал, да и не успел бы, потому что дядя наконец закончил с безопасностью и подошел ко мне. «Ну что, Илья?» – скептически сказал он. «Опробуем твою готовку. Потом немного отдохнем и поставим лагерь». С моей стороны возражений не было. Суп я разлил по двум тарелкам. Дегустировал я его и до дяди, поэтому полностью был уверен в съедобности. «Хм, не дурно, не дурно». Резюмировал дядя, когда его тарелка опустела. «Пожалуй, даже получше иных вариантов из ресторана будет». «А это что?» «Выглядит не слишком аппетитно». «Пусть будет секретом, который я тебе расскажу после установки лагеря». «Я даже рецепт дам, если захочешь». «А что? Простенько же». «Убить бархатницу Аскольда, отпилить от нее кусок мяса в определенном месте и пожарить солью или шайником изнанки». Проще только яичницу приготовить, и то потому, что там не надо предварительно охотиться на курицу. Выглядела бабочка действительно не слишком аппетитно, потому что в процессе обжарки мясо развалилось на отдельные мелкие куски, но тем удобнее было набирать себе порцию. Вкусно или нет, я все равно съем, потому что это моя первая добыча с изнанки. И если я не съем эту, следующая съест меня». Можно было посчитать это суеверием, но в таких тонких материях никакая предосторожность не была лишней. Поэтому я закрыл глаза и положил кусочек в рот. Фейерверк вкусов. Именно так можно было охарактеризовать полученные ощущение. Это было офигительно и совершенно непередаваемо. Это было самое вкусное из всего, что я ел на своем веку. Видно, дядя что-то прочитал на моем лице, потому что тоже полез в сковородку пробовать». После дегустации его физиономия выглядела потрясенной и не только от вкуса. «Илья, это же...» Он замолчал, вовремя вспомнив про камеры, направленные на нас, но не намекнуть на догадку не смог. «Я такое ел один единственный раз, когда был на обеде в княжском дворце. Лично Шелагин приглашал. И оно было не таким вкусным. Так что да, рецепт я у тебя непременно потребую. Но потом, когда лагерь обустроим...» В первую очередь дело, а все развлечения потом. В результате сковородку мы вычистили до блеска, снимая со стенок все следы приготовившегося блюда. Потом дядя поставил чайник, а я полез в сеть искать алхимические зелья, названия которых слышал от писца. Вряд ли они сильно поменялись его времени. Зелье болтливости я не нашел. Либо оно теперь не так называется, либо вообще забыто. Зелье ночного зрения так и называлось и позволяло видеть ночью как днем. Судя по тому, что представлено оно было почти во всех магазинах, на сайты которых я заглядывал, зелье было ходовым. Фейская же пыльца, вопреки названию, оказалась не порошком, а зельем. На фотографиях флакончики с ней выглядели очень красиво, как будто кто-то насыпал блесток в изумрудную зелень. В описании обещали неземную ночь для пары, разделившей такой пузырек. Но больше описания меня интересовали цены. Цены на зелье ночного зрения и фейскую пыльцу мне понравились. После чего я принялся искать рецепты найденных алхимических снадобий. Но нашел только слухи, которые разнились даже в отношении состава, хотя все картинки зелий, представленных на продаже, явно говорили о том, что сделаны они по одному рецепту. Алхимики закупают сырье явно не по тем ценам, что прислал Власов, а значит, с ними можно договориться напрямую. «Но даже если найти алхимика, которому можно будет подпольно сдавать принесенное с изнанки, это сделает меня ненамного богаче. Сырье всегда намного дешевле конечного продукта». «Ты тоже думаешь о том же, что и я?» Неожиданно подал голос писец. «Не уверен. О чем ты думаешь?» «О том, что алхимия с прямым доступом на изнанку – это золотое дно».